Глава вторая. Вероника так устала за ночь, что к утру ее стали посещать предательские мысли, мол, нечего своей усталости стыдиться. Но она эти мысли от себя гнала так же, как желание упасть на свободную койку и уснуть крепким сном. Правда, коек, свободных в госпитале не было, так что если бы не гнала свои малодушные намерения, все равно не удалось бы их осуществить. Керосин в лампе заканчивался, фитиль дрожал, затейливые тени колыхались на стенах, и ощущение тревоги, обычное перед рассветом, от всего этого усиливалось. Вероника потерла виски, это всегда помогало прогнать сон. Доктор Мазурицкая говорила сестрам милосердия, «В ваши годы силы уходят медленно, а восстанавливаются быстро. Пользуйтесь этим и работайте, не щадя себя». Весь этот год казался Веронике вспышкой молнии, и вместе с тем дни этого года были схожи до полного неразвлечения. Даже непонятно, как такие разные ощущения времени соединяются в ее сознании. Прошлым летом, как только она закончила краткосрочные курсы «Сестер Милосердия», начались бои за Волынь, и фронт стал стремительно приближаться к Пинску. С тех пор ее жизнь переместилась в госпиталь. В комнатку, которую для нее снял папа, когда она поступила в гимназию, Вероника теперь приходила только спать. И то не всегда. Если дежурство заканчивалось поздно, то безопаснее было оставаться в госпитале на ночь. А теперь линия фронта дошла уже до городских предместий, раненых везли и везли, и даже если бы сестры были так бесстрашны, что решились бы гулять по улицам в темноте, У них уже ни единого вольного часа не оставалось для прогулок. «Панна Вероника, подойдите ко мне, прошу». Вероника пробежала взглядом по шеренге коек в офицерской палате, но и взгляда ей вообще-то не требовалось, чтобы понять, кто зовет. Сердце отозвалось на этот голос со страданием. «Я думала, вы спите», — сказала она, подходя к койке, что стояла под самым окном. «Не сплю». «Смотрю на вас. Вы посидите со мной. Меня могут вызвать?» Сказав это, Вероника все же присела на край койки. «Если вызовут, вы уйдете», — произнес Винсент. Его глаза беспокойно блестели от света месяца, глядящего в окно. «Очень вам больно?» — спросила Вероника. Доктор Волков сегодня утром подтвердил, что ногу удалось сохранить, Но опасность гангрена еще остается. «Это не важно», — сказал Винсент. «Что же тогда важно?» Он не ответил. В глазах его мерцало особенное, не от болезни происходящее волнение. Вероника положила ладонь ему на лоб, почувствовала легкий жар. Но по сравнению с предыдущей неделей, температура у него все-таки спала. В ту неделю в боях наступил перерыв, раненых несколько дней привозили поменьше койку, доставленного с передовой уланского капитана Лобомирского, отгородили от общей палаты занавеской, и Веронике поручили его выхаживать, потому что доктор Волков надеялся спасти ему ногу, а процесс этот, по его словам, требовал постоянного попечения. И она дежурила у кровати Лобомирского дни и ночи, почти без сна, но не чувствовала усталости, разговорами отвлекая его от боли и забытья. Вероника думала тогда, что Винсент отвечает ей лишь машинально. Но после того, как ему стало получше, выяснилось, что он помнил каждое ее слово. Как раз сейчас это подтвердилось вновь. «Вы получили известие от матери?» — спросил он. Вероника еще две недели назад написала в Багниче. Письмо пришлось передавать с Аказией через внучку деда Базеля, которая привезла в Пинск рыбу И только с подобной же оказией можно было ожидать ответа. «Да», — ответила она, — «вчера получила». «Что она вам советует?» «Я не спрашивала у нее совета», — пожала плечами Вероника. «Вы самостоятельная барышня». Винсент улыбнулся. Она хотела убрать ладонь с его лба, но он быстрым и легким прикосновением удержал ее. Дело не в моей самостоятельности, ответила Вероника. Просто мы здесь находимся в прифронтовой черте, сразу же узнаем сводки, понимаем, что происходит и чего ожидать. А мама живет в глуши и питается случайными вестями. Что же она может мне посоветовать? Возможно, предложит приехать к ней. Этого точно не предложит, Вероника покачала головой. Все по лесу уже под немцами. «И ваш майонток тоже?» «Нет. Но лишь потому, что до него трудно добраться. Болото кругом». «Тогда, быть может, вы примете мой совет?» Винсент перенес ее руку к себе на грудь. Сквозь бязь госпитальной рубахи Вероника почувствовала, как быстро и тревожно бьется его сердце. Не хотелось произносить ни слова. С трудом встряхнув сладостное оцепенение, которое охватило ее... Она произнесла, — Я слушаю вас, пан Лобомирский. — Меня эвакуируют в Минск, — сказал Винсент. — Знаю, — кивнула Вероника. — Доктор Волков еще позавчера предупредил, чтобы я готовила вас к эвакуации. — То есть не вас одного, — быстро поправилась она, — еще капитана Девасовича и поручика Малынка и... — Я прошу вас... «Поехать со мной», — перебил Винсент. Сердце у нее замерло и тут же стремительно заколотилось от его слов. Однако она произнесла ироническим тоном. «Вы так говорите, будто предлагаете мне бежать ночью из дому. на седле перед вами, как в романе Вальтера Скотта». «Почел бы за честь». Винсент улыбнулся в ответ на ее иронию. Блеск в его глазах из тревожного сделался ясным и ласковым. Но, к сожалению, в седло я теперь сяду не скоро, поэтому мне остается лишь просить вас сопровождать мои носилки. Вы и сами понимаете, что это невозможно? Нисколько не понимаю. Почему? Я приняла на себя обязанности сестры милосердия. Вероника постаралась интонацией смягчить сухость своих слов. И должна... Оставаться в госпитале пока не будет иного распоряжения. Но немцы вот-вот возьмут Пинск. И не останется же госпиталь при них. То есть госпиталь, наверное, останется. Где-то же и немецких раненых придется лечить. Но вряд ли этим будете заниматься вы. — Я дождусь общего распоряжения, — твердо повторила Вероника. — Если это будет распоряжение эвакуироваться в Минск, Вы его выполните? Конечно, я же сказала. В таком случае мы окажемся в Минске разом. Вероника, он чуть сжал ее пальцы. Я понимаю, все это слишком скоропалительно, но ведь война. Смогу ли позже сказать вам то, что готов сказать сейчас? Я люблю вас и прошу вашей руки. Вот мои слова. За этот краткий и бесконечный военный год Вероника поняла то же, о чем и он говорил сейчас. Что само понятие времени исчезло. Через час, завтра, через год. Все эти сроки уравнялись, и каждый из них может не наступить никогда. И все-таки ее охватила растерянность. Вы... «Не обманываете ли вы себя?» Чуть слышно проговорила она. «Ни себя, ни вас. Если согласитесь, мы можем обвенчаться немедленно. Ведь вы католичка?» «Да». Она кивнула машинально и вышла, будто соглашается с немедленным венчанием. «Я попрошу, чтобы Ксенза позвали в госпиталь, ведь в Пинске есть костел. Ну, конечно, есть. Ксенца придет быстро». Вероника молчала. Да, война. Да, ничего нельзя откладывать, но замужество. Винсент нравится ей. Она в него, может быть, даже влюблена. Ей не с чем сравнивать, поэтому она не знает наверняка. Но связать с ним свою жизнь и навсегда связать перед Богом... Наверное, он почувствовал ее колебания. Конечно, почувствовал, потому что поспешно проговорил. «Пожалуйста, не отказывайте мне. Сразу. Простите, что испугал вас таким натиском. Мне он не был свойственен, но война никого не делает лучше. Прежде я просил бы вас принять помолвочное кольцо, представил бы родителям, а теперь ведусь себя как...» «Ваши родители живы?» «Вероника перебила Винсента, чтобы избавить от неловкости его и себя». «Да». Кажется, он тоже рад был избавиться от этой их общей неловкости. Они живут в Кракове и будут счастливы моим выбором, я уверен. Мой папа тоже был из Кракова. Он умер два года назад. Соболезную вашему горю. Вам нравится Краков? Я никогда там не была. Родилась в Багничах, это 50 верст от Пинска. Папа хотел повезти меня в Краков, но мы были стеснены в средствах, а надо было платить за мою гимназию. К тому же он был болен, на докторов тоже требовались деньги. А потом папа умер. Надо было хлопотать, чтобы мне доучиться на казенный кошт, и мама уже собиралась. Но тут война, и я сочла, что правильнее будет оставить гимназию и пойти на курсы сестер милосердия. Винсент молчал, глядя на нее каким-то странным взглядом. Вероника не могла понять, что означает это молчание и этот взгляд. «Вы...» «Сама гармония», — наконец проговорил он. «Кругом кровь и хаос. Мир летит в пропасть. Я видел это своими глазами. Ощутил собственной шкурой. Но в это перестаешь верить под светом ваших чудесных глаз». Простите мне такие банальные слова, но глаза у вас правда чудесные, даже цветом. Я никогда такого чистого цвета не видел. Вы, наверное, любите стихи? В нашем полку служил поэт из Петербурга Гумилев, Мы подружились, я с голоса записал несколько его стихов, хотел бы показать вам, они у меня в блокноте. Сегодня я вижу. Особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие колени обняв. Непременно покажу. Думаю, он хороший поэт, хотя в этом могу ошибаться. Но человек точно храбрый и порядочный. Тут ошибки нет. Не знаю, жив ли он. После того боя за Логишином. уланский полк не для этих клятых болот. Вероника поняла, что Винсент устал. Речь его сделалась слишком быстрой и лихорадочной. Начала путаться. Вам надо отдохнуть. — сказала она. — И давайте помолчим, прошу вас. Наш шепот беспокоит раненых. Постарайтесь уснуть. Вряд ли, впрочем, кого-то беспокоил шепот. Тишина не устанавливалась в палате ни днем, ни ночью. Раненые стонали и вскрикивали во сне. «Да — Да-да, — покорно произнес Винсент. — Я постараюсь. Но вы подумайте о моем предложении? Я буду ждать вашего ответа, если не здесь, то хотя бы в Минске. Проклятая война чем-нибудь да закончится. Мы поедем в Краков, я должен вам его показать, и Париж тоже. Я был там всего однажды и собирался снова. Мы можем поехать вместе, это зависит только от вас. За окном громыхнула так гулко, что зазвенели стекла, и даже месяц, казалось, зазвенел забившееся стекло. Вероника вскочила. «Мне надо идти». — поспешно сказала она. Винсент, казалось, не обратил на гул ни малейшего внимания, хотя этот звук отличался от всех прежних, которые уже привычно было слышать. — Не отказывайте мне, каханая моя, прошу вас! — горячо проговорил он. — Мы после поговорим. Вероника быстро коснулась губами его лба. — Постарайтесь уснуть. — Вряд ли удастся, — подумала она а когда самой доведется поспать, уж и вовсе непонятно.